Глава сорок пятая. Теодор. Магия поиска сработала в ту же минуту. И вот уже дворцовый коридор с мелькающими золотистыми магическими светлячками поразительно переменился. Каменные темные своды, тусклый свет. Тюрьма коранхейн приветствовала повелителя Нелиндерии с серостью и унынием. Значит, худшие опасения оправдались. Но главное, перед глазами Теодора появилась она, Таяна, живая и почти невредимая. Встревоженный взгляд, бледное лицо, брови сошлись на переносице. Она ничем не отличалась от того призрака, который оживил для его величества геллатон. Может, это опять игра воображения? На короткое мгновение их взгляды встретились. И всё же это действительно была она. Теперь Теодору не мог перепутать. Его Величество быстро осмотрелся вокруг. Рядом с Таяной вжималась в стену другая невеста, темноволосая Олесья, в глазах которой читался истинный и ничем не прикрытый страх. Решётка камеры выбита На стене трещина. И больше никого. Теодор резко вскинул ладонь, проговаривая заклятие, а следом в центре помещения засиял голубоватым светом выстроенный портал. «Он приведет вас во дворец. Прочь отсюда!» Его Величество скомандовал тоном, нетерпящим возражений, устремив взгляд на замершую в нерешительности Таяну, «Живо, живо!» Олеся вздрогнула, тут же подскочила к голубоватой завесе и спустя мгновение уже исчезла из тюремной камеры. «Таяна, тебе здесь не место!» Теодор скомандовал вновь. «Не в этот раз. Я вам нужна здесь, а не во дворце, ваше величество!» Она сделала шажок вперёд, даже несмотря в сторону портала подбородок решительно вздёрнут, в глазах полыхает упрямство. Виолетта и Эр Нортон — предатели. Они уже здесь и собираются обрушить на мир гнев хаоса. Его Величество поджал губы. Обличие, которое приняла Ксанарра, не стало для него неожиданностью. Всё же что-то не так было с этой девушкой. Но Аллан... Старый верный помощник его отца, Мак, который ещё ни разу не запятнал свою репутацию, служит верой и правдой дворцу долгие годы. Сам Теодор вырос у него на глазах. И он действительно был в курсе всего, что творилось во дворце. Что же такого должно было произойти, чтобы он присягнул хаосу? Голубоватое свечение портала моргнуло. А в следующее мгновение исчезло Всё погрузилось во тьму. А следом оранжевая вспышка будто взорвалась в воздухе, ослепляя и словно выжигая сам воздух. «Ваше Величество!» Таяна рванула вперёд, смотря куда-то за спину короля. Тут же Теодор резко развернулся, создавая магические барьеры, которые должны были защитить его и Таяну, Оранжевые языки пламени струились по стенам, вылизывали тёмный засаленный каменный пол, но натыкались на невидимую преграду. Его Величество сделало ещё шаг назад, ощутив неровное прерывистое дыхание Таяны за спиной. «Боюсь представить, что это значит», — напряжённо проговорила она. дьявол «Диаволон» прорычал Теодор, всматриваясь в языки пламени, а затем с его губ вновь сорвалось еще одно заклятие. «Стражи Каранхейма, призываю вас!» «Стражи не маги, не живые и не мертвые, духи, имеющие силу, способные обретать плоть при призыве короля, те, кто был способен выживать в столь суровых условиях». Только они были способны ежедневно противостоять тьме и ограждать от нее Нелиндерию. Стены дрогнули. Зловещий гул был ответом молодому королю. «Ты потерял власть над этим местом, Теодор!» прокатился по камере грудной женский насмешливый голос. «У Каранхейма теперь своя повелительница!» и будто в подтверждение её слов тёмные тени отступили от стен и двинулись на повелителя Нелиндерии. Чёрная корона вжалась в кожу, отчего на лбу появились пятна крови, и тут же тени замерли. «Только Монгомери может приказывать теням, а ты изгинешь в Нижнем мире, Ксанарра». Его Величество прорычал, параллельно выстраивая барьер за барьером, разгоняя тьму и языки пламени. В его голове билась сейчас одна мысль — спасти Таяну. Теодор попытался выстроить ещё один портал, но тщетно. Хаос не позволял его силе прорваться через расстояние. «И кто же меня остановит?» «Слабый, глупый, влюблённый король?» Демоницера рассмеялась, а затем язвительно заговорила, повторяя совсем недавно сказанные Теодором слова. «Всё неважно, моя Таяна, я люблю тебя. Я обещаю, что смогу найти способ, и мы будем вместе, если ты сама этого захочешь». Ты так ничего и не понял, Теодор. Любовь ослабляет тебя. Твои силы на исходе. Ты умрёшь. Ещё один взрыв дьявольского огня пронёсся по помещению. И вновь Теодор отразил этот удар. Но силы и правда были на исходе. Он мог не пережить битву с Диаблоном. Иксонар Чувствовала это. Чувствовала слабость. Она специально выматывала его. Тёплая ладонь Таяны мягко опустилась на предплечье Теодора, будто бы придавая уверенности. «Если я и погибну сегодня, то только после того, как отправлю вас во тьму». Теодор скрестил руки, и от его пальцев оторвалось золотистое свечение, которое взмыло вверх. Он призвал всех стражей магов на помощь. Нужно было выстроить щиты вокруг затерянного острова, сдерживать тьму столько, сколько это будет возможно. — Против повелителя хаоса все ваши усилия лепят ребёнка. Ксанара вновь рассмеялась, и от её смеха Задрожали стены, а следом новый поток огня заструился и закружился вокруг, опоясывая выстроенный барьер и пытаясь прорваться. «И сегодня он пробудется вновь!» «У тебя нет на это силы!» — процедил Теодор, отступая к окну и прикрывая собой Таяну. «Если покинуть стены тюрьмы, то можно будет выстроить портал во дворец. У меня нет. Повелителя заточили в его собственном теле кровью мерзких сильфов, кровью королевы камелии. И вот ведь удача. Прямо сейчас среди нас есть сильф-полукровка, кровь которой пробудет моего повелителя. И знаешь, мне надоела эта болтовня. Её слова растворились в оглушительном грохоте. Стены ожили, пламя, казалось, затопило воздух. Дышать стало невозможно. Таяна закашлялась. Да и сам Теодор с трудом двигался, удерживая щит и вместе с ним остатки воздуха. Но следом резкий рывок и ощущение пустоты за спиной. Теодор рванул в сторону но схватил лишь горячий воздух. Таяна исчезла. «Диаблон, принеси мне его корону и голову!» Последовал короткий приказ к Ксанарры, а следом огненная стена обрушилась на его величество.